— Вы так думаете? Ну, так поговорите с ним. Рита протянула телефон Евгению, но он молчал. Тогда фюрер примерился и аккуратно отвесил ему здоровенную пощечину, такую сильную, что у бедняги клацнули зубы, и голова чуть не отвалилась. — Мама, мне пришлось приехать, меня заманили обманом, — проскрипел он. Светлана Федоровна, несомненно, слышала о клацании зубов своего ненаглядного сыночка и поняла, что все очень серьезно. «Что там происходит? Что с тобой делают? Где ты?» «В морге», — ответил Евгений чистую правду и, покосившись на фюрера, добавил. «Какой-то страшный человек с длинными волосами включил паяльник». Рита забрала телефон, удовлетворенно кивнув, и фюрер выключил паяльник. Зачем же зря жечь электричество? «Ну что, Светлана Федоровна, мне повесить трубку?» «Стерва! Убийца! Что ты делаешь с Женечкой? Чего тебе надо?» — Я немедленно звоню в милицию. — Уваляйте, — разрешила Рита. — Звоните, дорогая Светлана Федоровна. Рита была сама любезность. И расскажите им об обстоятельствах отъезда за рубеж вашей невестки и внучки, о том, как вы подделали разрешение от имени своего сына. Рита снова била наугад, но попала в точку, потому что Светлана Федоровна замолчала на некоторое время, а потом уже совершенно другим голосом, куда более сдержанным, хотя и полным ненависти, спросила, — Чего ты от меня хочешь? Денег? — Нет, что вы, я прекрасно знаю, что у вас их нет и никогда не было. Да — до меня деньги и не интересуют. Я хочу найти сестру и племянницу» поэтому от вас мне нужно узнать все, что вам известно. — Мне ничего известно прошипела Светлана Федоровна, как гадюка, которой наступили на хвост. — Шутки кончились, — раздельно произнесла Рита. — Вы не представляете, с какими людьми связались и на какую жизнь обрекли собственную внучку из ненависти к Марине. — Но я, я ничего не знала, — прорыдала гадюка. Теперь она решила бить на жалость. «Плохо», — огорчилась Рита. «Тогда мы будем пытать Евгения, пока он нам все не расскажет». «Он ничего не знает», — скрикнула Светлана Федоровна в ужасе. «Плохо», — повторила Рита. «Значит, мы будем пытать его очень долго». «Нет-нет, я скажу вам все, все, что знаю». Я слушаю, Рита была спокойна, как телефон-автомат. Но я знаю совсем мало, и, наконец, решившись, Светлана Федоровна упавшим голосом проговорила. «Нотариус...» Семиухов Викентий Романович, телефон 327-27-24. Я имела дело только с ним, честное слово. Больше я ничего не знаю. В трубке послышались всхлипывания, и, наконец, Светлана Федоровна еле слышно проговорила. «Отдайте мне Женечку, пожалуйста». Послышался вопль Евгения. Это Сережка, невзирая на запрет фюрера, все же залепил ему глаз. «Аву!» — завыла Светлана Федоровна, забыла от ужаса человеческие слова. «Да оставь ты его!» — в сердцах крикнула Рита и бросила трубку. В приемной нотариуса Семиухова примерно за час до закрытия появилась весьма сексапильная блондинка, завитая как пудель и накрашенная как индейский вождь перед боем. Одета была блондинка в трикотажное красное платье, невероятно тесное, вызывающе покачивая бедрами Блондинка подошла к бритоголовому парню бандитского вида, который задумчиво смотрел в экран компьютера. Видимо, он исполнял здесь сразу две должности — секретаря и вышибалы. Наклонившись к плечистому секретарю так низко, что рискованный вырез платья оказался прямо у него перед глазами, красотка прощебетала. «Могу я поговорить с Викентием Романовичем?»